Глава 40. Встречаю октябрь на фронте. Через несколько дней, в первых числах ноября сорок третьего года, наша часть была отправлена на Большую Землю на отдых. Нам этот отдых казался совсем ненужным, но таков был приказ. Предстояли горячие бои и нужно было набраться сил. Скрипя сердце, мы расположились на недавно еще фронтовом, а теперь уже толовом аэродроме на левом берегу Днепра. Отдых был своеобразный. Мы не летали на боевые задания, зато много занимались. Надо было повышать и совершенствовать свое боевое мастерство. Чем больше приобретали мы опыта, тем становились требовательнее к себе. В эти дни летчики много читали, слушали беседы агитаторов, выпускали стенные газеты. Большую идейно-воспитательную работу среди летчиков нашей части вел Парторг Беляев. Он чем-то напоминал мне моего первого комсомольского руководителя в техникуме Мацуя. Варторг уделял особенно много внимания укреплению дружбы летчиков в бою и на земле, укреплению наших моральных качеств. В перерывах между боевыми вылетами он часто выступал с лекциями и докладами. Был он хорошим оратором, горячо, увлекательно говорил о нашей большевистской партии, организаторе и вдохновителе борьбы и побед советского народа. Рассказывал о героическом труде советских людей в тылу. на примере отличившихся советских воинов, воспитывал в нас мужество и отвагу. Он умел связать будничные задачи нашего полка с обстановкой в стране и на всем фронте. Похвалив кого-нибудь, он спешил добавить. Но помните, главное не зазнаваться, не успокаиваться на достигнутом. Беляев часто поручал кому-нибудь из нас выступить с докладом или провести беседу с молодыми летчиками и техниками. Беседу по обмену опытом с молодыми летчиками, которые рвутся в бой, но еще не имеют опыта, играли большую воспитательную роль и вводили молодежь в настоящую боевую работу. И я тщательно готовился к таким беседам. Советовался с Беляевым о том, какие вопросы, по его мнению, нужно осветить. Теперь, окрепнув в боях, я нередко вспоминал, как волновался, проводя впервые беседу о боевой дружбе и взаимопомощи в бою. Политические беседы, которые я проводил в полку, дали мне очень много. Мой кругозор расширялся, я все больше и больше понимал, как велика сила идейной закалки, к чему обязывает сознание, что ты не просто летчик, а летчик-большевик. Летчики-коммунисты никогда не боялись выступить с резкой критикой товарища, с которым дружили, и это укрепляло нашу спайку. Вместе, обсуждая поведение друг друга, получив указания товарища, легче выправить допущенную ошибку. Наши летчики высоко ставят чувство товарищества, и тем не менее они не боятся резко и остро критиковать нерадивого, недисциплинированно зазнавшегося, всех тех, кто позорит нашу дружную фронтовую семью. Наши партийные собрания проходили в суровой фронтовой обстановке, нередко на лицах летчиков еще сохранялся отпечаток пережитого в бою. Партийные собрания были большой школой политического воспитания. Мы знали, что каждый летчик отвечает за свои действия. Но мы, члены партии, чувствовали себя ответственными за поведение каждого однополчанина и со всей строгостью относились к себе, зная, что на нас равняются беспартийные товарищи. Парторг часто беседовал с нами об этом, о ведущей роли коммунистов в бою. Вся работа нашей партийной организации была подчинена одной цели – достижению победы над врагом. 6 ноября в канун праздника я собрал летчиков и техников эскадрилии в землянке на аэродроме. Партийная организация поручила мне сделать доклад. Наши походные лампы, мигая, освещали сосредоточенные лица моих боевых товарищей. Было тепло, топилась печь. Я сделал доклад о 26-й годовщине Великого Октября. Вспомнил недавние бои над Днепровскими переправами. Летчики слушали внимательно. Вдруг дверь отворилась, и в землянку вошли начальник политотдела, заместитель командира по политчасти, порторг и комсорг. Я, как полагается, рапортовал полковнику, что делаю доклад. Он ответил «Отлично, продолжайте». И, разрешив летчикам сесть, сам сел у печки. Когда я кончил, он подошел ко мне, пожал руку и, улыбаясь, словно лично у него произошло что-то хорошее, сказал «Товарищ старший лейтенант, ЦК ВЛКСМ награждает вас, воспитанник Ленинского комсомола, почетной грамотой за боевую деятельность и 26 лично сбитых самолетов врага». И, поздравив меня, полковник прочел текст грамоты. Комсорг, крепко пожимая мне руку, говорил о том, что завтра надо непременно организовать комсомольский вечер, чтобы я рассказал молодежи о своем боевом пути. Как я ни был взволнован, но невольно улыбнулся словам комсорга «Рассказать молодежи о своем боевом пути, словно я уже старик». И мне вспомнилось, как в этот день ровно год назад я подъезжал к Москве и рвался на фронт, мечтая сбить хотя бы один вражеский самолет. Почетная грамота ЦК ВЛКСМ определила новый этап в моей боевой жизни. Получив грамоту, я дал обязательство еще более настойчиво совершенствовать свои боевые качества. В день праздника мы узнали, что 6 ноября на рассвете нашими войсками освобожден Киев. И русский Евстигнеев, Амелин, и белорус Мухин, и я, украинец, все мы, члены одной боевой семьи, с огромной радостью узнали об освобождении столицы Советской Украины. Сила дружбы советских народов – могучая сила. И мы особенно ощутили это в день 26 шестой годовщины октября, читая слова доклада товарища Сталина. Дружба народов выдержала все трудности испытания войны и еще больше закалилась в общей борьбе всех советских людей против фашистских захватчиков. Доклад и приказ вождя, как всегда, содержали глубокий анализ военных операций, проведенных советской армией, вдохновляли на героические подвиги во славу Родины. В своем приказе товарищ Сталин предупреждал, что предстоит еще упорная борьба и что было бы опасно предаться благодушию, самоуспокоенности.